20 секунд. Ровно 20 секунд. Несколько мгновений, которые завтра решат все. И ради этих коротких 20 секунд сегодня были три долгих часа непрерывной тренировки. Об этом думала Айка, шагая рядом с Керра по разрушенному городскому кварталу. Она устала. Вымоталась за последние шесть суток и физически, и эмоционально. А тут еще нынешний день практически досуха отжал невеликий запас внутренних сил. Ноги касались негнущимися, словно костыли, голова пустой, как старая кастрюля. И все мысли сосредоточились вокруг одной монотонно повторяющейся в сознании фразы «двадцать секунд». С этими проклятыми двадцатью секундами Аю примеряли только два аргумента – Кера и еда. Оказалось, еда могла примирить воспитанницу интерната номер восемнадцать вообще с любыми трудностями. Потому что именно вкусная еда была тем стимулом, который вдохновлял Айку на борьбу. Да, натура мисс Гелан, как выяснилось, оказалась начисто лишена романтики, потому мисс Гелан совершенно пошлой заурядно любила пожрать, и аппетит у нее был совершенно не девичий. Керрер именно так и сказал, когда смотрел, с какой жадностью его подопечная уничтожает продукты после трех часов яростных физических нагрузок. Кто бы другой упал и вырубился, а она ела, словно последний раз в жизни. Да, ни свободы, ни приключения манили Айкину душу. Еда, вкусная, сытная, которая не читая интернатской сублимированной бурде и протеиновым плиткам, похожим на застывший клей. Пожалуй, лишь теперь Ая поняла, что человеку нужно для счастья. Короткая передышка, в которой есть самое главное – вода, чтобы помыться, еда, чтобы наесться, и человек, которого можно обнять и который на ощупь слегка столб. У нее все это есть и будет, если завтра она постарается. Главное помнить про то, что секунд всего лишь 20. 20 стремительно летящих мгновений, которые окончательно решат судьбу Айе Геллан. Повторяющаяся без остановки мысль, вот ведь вбил Керра в голову, совершенно унесла девушку из реальности. Вымотанная Даниэльза Айка на автопилоте брела след-след за своим спутником, не обращая внимания ни на что вокруг. Так она и шла, пока не влетела носом в широкую спину. Удивительно, но внезапно остановившийся Керра даже не рыкнул. Вот же блин. «Сказал с досадой рейдер, и херать обойдешь». А ей еще до того, как успела понять причину остановки, инстинктивно подобралась и повторила все согласно утренней инструкции. Замерла в паре шагов слева от спутника, после чего быстро огляделась, выискивая возможное укрытие на случай, если начнется стрельба. В очередной раз она от души позавидовала очкам Керра, которые, похоже, позволяли видеть сквозь что угодно. Рейдер на картинке с камеры заднего вида прекрасно разглядел немудреные маневры девушки и чуть усмехнулся. Начинает включать соображения и инстинкты. Плюс четко следует инструкциям. «Значит, шансы на будущее весьма неплохи». «Расслабься», — сказал он. «Нам ничего особо не грозит». «Но еб, да чего же не вовремя?» «Не обойти нельзя». «Ладно, идем дальше. Глупости только не делай, за оружие не хватайся». Девушка сразу же послушно убрала руку от Глока, хотя так и не поняла, чем конкретно раздосадован спутник. Лишь спустя несколько десятков шагов Айя увидела то, что Кера заметила раньше нее, точнее не то, а того. Посреди небольшой площади лежал массивный бетонный блок, к которому лицом вниз был привязан согнутый в пояснице мужчина. Лица его было не разглядеть из-за длинных дредов, которые болтались грязными сосульками. Мужчина вжимался щекой в грязный бетон и судорожно с подвываниями всхлипывал а штаны у него почему-то были спущены до колен». «Его... что?» А я не решилась озвучить свое предположение, потому что оно показалось ей слишком ужасным. Однако реальность оказалась еще хуже. Керра ответил. «Когда хотят, чтобы человек подыхал как можно дольше и поганей, загоняют поглубже слабый заряд взрывчатки. Накол или арматурину надо уметь сажать, а мастеров мало. С зарядом проще». «Мощность давно подобрали, это называется вставить пистон». Девушка судорожно сглотнула. «Вежливые твари!» Зло процедил рейдер. Даже кляп воткнули, что бором никому не мешал. «Руки от оружия!» Вдруг резко сказал он. Айка вздрогнула, отдергивая ладонь, которая сама собой легла на рукоять Глока. «Не ты делала, не тебе и ломать. Идем мимо». Так и прошли. От злости и беспомощности у Айи шумело в ушах. Но надрывные всхлипы прорывались даже сквозь этот гул и били по нервам, заставляли скрипеть зубами. Девушка шагала, уронив взгляд под ноги, чтобы только не видеть страшную чужую беспомощность и муку. Жаль, нельзя побежать бегом. Кера шел рядом, напружиненный, собранный, смотрел поверх умирающего куда-то в сторону. Лишь на другой стороне площади, когда жалость, ужас, годливость и бессилие переполнили девушку до краев, Она протянула руку, чтобы остановить своего спутника, попросить, потребовать, а чего именно и сама не понимала толком. Просто потребовать. Люди они или нет. Если люди, то как могут равнодушно уйти? К счастью, ничего этого я сделать не успела, поскольку в узком переулке Керра вдруг оттолкнул ее в подъезд, а сам выдернул из под куртки правый пистолет-пулемет и выстрелил. После чего одним прыжком ушел следом за спутницей. Две пули, прилетевшие с другой стороны улицы, запоздало ударили в стену. Обычно в таких случаях Спокойно продолжая беседу, сказал Рейдер. «В засаде оставляют стрелков, чтобы исключили вмешательство гуманистов вроде тебя или друзей Казнимова». Он достал из-под куртки экранчик, передал его Ае, а сам вытянул из рукава видеощуп, осторожно выставил его за угол и чуть повозился, беря фокус бетонный блок. По серому камню вокруг потлаты головы расплывалось кровавое пятно. «Прости». У Аи был виноватый вид. «Прости, я просто... Я не могла... Она замолчала, потому что он ведь и так понял, чего именно она не могла. Прекрасно понял. «Знаю», — сказал Керра, — «поэтому пришлось стрелять отсюда. Иначе бы просто прошли еще метров двадцать и подобрались поближе через соседние развалины. Такое видеть первый раз всем тяжко. А уж ничего не сделать, тем более». А я посмотрела на него с благодарностью и, не зная, что сказать, просто обняла.